Глава 31. Подготовка к балу. Светлана Белая. Как только Шонаре скрылся из вида, ко мне подошёл немолодой дракон в тёмном камзоле из хорошей дорогой ткани, но без украшений. Мужчина ничего не говорил, держался немного в стороне, но тенью следовал за мной. Собственно, я и сама не знала, что мне дальше делать и куда идти. Помнится, Шон что-то говорил про модистку и бал. Но было ли это предложение актуально, в свете моего признания, я не знала. «Как вас зовут?» — спросила я, вежливо обращаясь к дракону, после довольно продолжительного молчания. «Нэш, госпожа!» — церемонно отозвался мужчина. «Вас ко мне приставил герцог? Вы стражник?» Без негатива, просто для собственного понимания уточнила я. Просто мужчина не походил на военного, да и возраста был преклонного. «Я ваш дворецкий, леди Ланария. Мне велено помочь вам освоиться, пока господин занят неотложными делами». Ловко обошел острые углы Нэш. Хотя я была более чем уверена, что этот Нэш глаз меня не спустит до возвращения моего мужа. «Спасибо, мне действительно нужна помощь. Я пока совсем не ориентируюсь в замке». Шонари говорил, что меня ждут в какой-то гостиной модистки. сказала я намереваясь выяснить не изменились ли намерения о саша относительно моего присутствия на грядущем балу в честь перемирия двух стран да мадам бана и ее помощницы ждут в гостевом крыле если вы готовы с ними встретиться я провожу вас госпожа учтиво отозвался нэш вызывая вам не чувство неловкости вам же не обязательно называть меня госпожой можно обойтись и без этого официоза друзья зовут меня лана Осторожно, предложила я. Мне очень лестно, что госпожа доверяет мне свое краткое имя, но я не имею права фамильярничать с хозяевами. Дворецкий обязан быть безупречно вежливым, чтобы подавать пример другим слугам. Тепло улыбнувшись, возразил немолодой дракон. Хорошо наш. Проводите меня к мадам Бонне. Не стала спорить я. Дворецкий повел меня по широким коридорам со сводчатым потолком в другую часть поместья. Иначе это строение я не знала, как назвать. Построенное буквой «П» трёхэтажное сооружение с резными колоннами на фасаде, анфиладами переходов. Нэш с упоением мне рассказывал историю дома, об особенностях десятков гостевых спален и прочее. Но эта информация не желала усваиваться моим сознанием. Меня больше интересовал вопрос о том, как Шонари распорядился той информацией, что узнал от меня. Поможет ли дракон спрятать Лизу? «Что будет дальше со мной? С нами?» «Вам сюда, госпожа. Я сейчас пришлю к вам Налу, а сам буду ждать за дверью», — предупредил меня обходительный Нэш, распахивая массивные резные створки передо мной. В большой светлой гостиной на диванах-банкетках сидели четыре относительно молодые девушки-помощницы из местных, а рядом с ними в удобном кресле выседала зрелая полноватая женщина без признаков драконьей крови. По крайней мере, никаких чешуек ни на лице, ни на руках я не заметила. А ещё глаза были вполне себе человеческими. «Лидия Саш», — ловко вскочила на ноги и отвесила витиеватой реверанс-модистка. «Мадам Боне», — слегка склонила я голову, как учили меня Деиды. «Для меня такая честь — шить наряд самой Ланарии Деида». «Конечно, времени на работу нам отвели непростительно мало». «Но я подготовила для вас только самые красивые и дорогие ткани. Каталог у меня с собой. В первую очередь нужно будет определиться с платьем для бала, а остальное я подготовлю в течение пары дней и привезу вам». Негоже, чтобы самая блистательная леди иртийского двора ходила в этих драконьих тряпках». Не обращая внимания на выражение недовольства на моем лице, щебетала дама. Если изначально никаких предпочтений относительно бального платья у меня не было, то сейчас появилось жгучее желание пойти туда обязательно в драконьих тряпках. Понимаю, информация о столичной моде доходит сюда с опозданием, но мы можем скорректировать любую деталь под ваш вкус. Мадам Боне, хочу напомнить, что с некоторых пор я не леди Дейда, а герцогиня Асаж, поэтому ничего полуэртийской моде мы шить не будем. «И сейчас вы подготовите мне такой наряд, в котором не стыдно будет показаться перед королём Пири», — надменно заявила я. На несколько секунд суетливая толстушка замерла с неприлично открытым ртом, но довольно быстро взяла себя в руки. «Конечно, как скажете, ваша светлость», — произнесла мадам, но одарила меня таким взглядом, как будто я только что предала не только Лаэрту, но и её лично. Зато молодые помощницы повеселели и даже не особенно старательно скрывали улыбки и одобрительные взгляды. Дальше началась рабочая суета. Меня измеряли, крутили, вертели, завешивали искрящимися воздушными тканями. Если честно, то эта круговерть измотала меня изрядно, но результат стоил того. В итоге я блистала в роскошном платье в пол, но без идиотских старомодных подъюбников и корсетов, принятых в лаэрте. Однако, наперекор драконьей моде, я отказалась от каких-либо вышивок и украшательств золотом и камнями, заказав лаконичный наряд с довольно скромным, но всё же интригующим декольте, выгодно подчёркивающим мою грудь. А по ноге шёл небольшой разрез, всего от колена, но и эта маленькая по меркам моего прежнего мировольность была настоящим вызовом для местных модниц. Отсутствие кричащих элементов декора я решила компенсировать красотой ткани. Не знаю, из чего сделали тёмно-синее, искрящиеся при вечернем освещении чудо, но я влюбилась в эту ткань сразу, как только увидела. Кстати, почти всю работу выполнили помощницы-драконицы, а моим дизайнером и вдохновителем стала ирейна старшая из них. Мадам Банэ свела своё участие только к бесполезной критике и презрительно сморщенному носу. Через несколько часов после отбытия из замка мадисток я стояла возле зеркала и любовалась своим отражением. Вернее, мне даже не верилось, что я могу быть такой. А ещё немного раздражали изменённые деидами черты. Пальцами я провела по светлому рисунку брачной тату, гадая, что ждёт меня дальше. «Конечно, я помнила заверение Шонари, что на моей шее не просто рисунок, а свидетельство глубокой связи между нами. Вот только до конца поверить в сказку было сложно». «Ты у меня невероятная красавица, Светлана». Заставив меня вздрогнуть от неожиданности, произнёс от двери Шонари. «Ты уже вернулся?» Обеспокоенно вглядываясь в мужественное лицо своего супруга, сказала я. «Да, и у меня есть для тебя нечто особенное». Загадочно улыбнулся Шон, а потом погладил кончиками пальцев рисунок на шее. Отчего по телу побежали колючие мурашки. «Надеюсь, сюрприз приятный?» Кусая губы от волнения и трепета, уточнила я. Моё богатое воображение тут же нарисовало картину, как после бала. Меня ведут куда-то с закрытыми глазами, а потом срывают повязку в тёмной сырой камере и радостно кричат. «Сюрприз!» «Да». Видосики из соцсетей — это заразное зло. «Ты должна научиться доверять мне, Лана. Пойдём, я хочу тебе кое-что показать». Как будто прочитав мои мысли, а может, и действительно прочитав, сказал Шонари и повёл меня за собой.